Глава 17 Когда непогода немного приутихла, она смогла наконец отыскать вожделенный поселок. Он давно погрузился в сон. Огни в маленьких окошках погасли, лишь в таверне по-прежнему царила разноголосица приезжих и доносились шум и возня. «Кажется, я пропустила гвоздь программы», решила Пантера, переступая через порог заведения. Хозяин сметал с пола черепки от разбитой посуды а две женщины, видимо, хозяйка и ее дочь, уводили под руки перебравшего вина гостя. «Чем могу служить, госпожа?» Хозяин выглядел утомленным и, тем не менее, пытался проявить любезность. Собрав мусор, он занялся протиркой столов и стойки, одновременно предлагая услуги новому лицу. «Ужин, комнату, горячую ванну и сухую одежду. Я за все заплачу». Пантара извлекла из-за пояса маленький мешочек, Которым соблазнительно звенели золотые монеты. «В сию минуту, госпожа, мгновенно оживился хозяин. Марта, Севил, быстро готовьте комнату, Ивану новой гости. Бегом, бегом, госпожа устала с дороги. А ужином займусь я. Пантера расположилась за крайним столиком, сняла с себя тяжелый набухший от воды плащ, видимо, ему было не под силу впитать такое количество воды. Черные волосы облепили лицо, она нервным движением откинула их назад и приготовилась ждать заказ. Хозяин расхваливал свиные отбивные. Что ж, стоит попробовать, а потом отогреться в горячей ванне и спать. Хоть на соломе, я на все согласна. Пантера чуть прикрыла глаза, как будто задремала, а сама взглядом из-под полуопущенных век потихоньку ощупывала посетителей. Поселок лежал на границе между владениями лунных и бывшим королевством людей, поэтому и народ здесь обитал самый разношерстный. Девушка прислушивалась к разговорам. «Нет, поселок не был подобен вольному городу. Скорее, наоборот. Весь сброд мира, все отщепенцы и разбойничьи шайки стекались сюда обогреться, похвастать своими подвигами. Вон там в углу сидят двое», — приметила пантера. «По виду люди, по повадкам, звери». Скорее всего, это мелкие оборотни, разорившиеся лавочники из богатого квартала Саттиса. А теперь промышляют жульничеством и разбоем. У столика в центре четверо лунных, отчаянных красавчиков с развязанными манерами. Вот один хлопнул по круглому заду хозяйскую дочку, второй кивнул с улыбочкой пантере, приглашая присоединиться к ним. Девушка слегка улыбнулась в ответ, а сама устала, подумала... «Веселись, пока один. Видит Бог, не будь я так сильно измотана, обязательно бы свела с тобой близкое знакомство. Но сейчас мне не до тебя». Ее грустные думы развеяла Сивил, хозяйка. Она поставила перед пантерой тарелку с горячими, только что с плиты отбивными. Большая кружка пива заняла свое место рядом. «Ванна готова, госпожа», — Сивил говорила тихим грудным голосом. «Как поедите? Поднимайтесь на второй этаж». Там и комната вам освободилась. — Благодарю, Севил, можешь идти. — Ах, да, — пантера потянулась за кошельком. — Вот, за ваши труды. Она выкатила на столешницу три сияющих, как солнце, монетки. сивил быстро собрала их в ладонь и удалилась. Девушка увлеклась едой и потому не видела, как алчно загорелись глаза у жуликов, сидевших в углу. Однако ни один посторонний шорох не оставался ею незамеченным. Вот парочка крестьян, обжимавшаяся за столиком справа, зашушукалась о чем-то. Парень с простоватым лицом шептал своей зазнобе, глянь на ту деваху, явно не из простых, как ее в наши края занесло». «Ох, она, наверное, из этих, из зверюк, я их заверсту, чую», — вторила его подружка. Лунные громко обменивались шутками, порой не характера. Двое мошенников знаками договаривались о новом обмане. «О, друг мой любезный, мы полевка, Каким ветром?» Пантера оглянулась на вошедшего. Низенький человек с абсолютно лысой головой остановился у столика разбойного вида парочки. «Мы по делам торговли», — ответил один из них с крупными зубами, похожий на названного грызуна. «Угу, и я торгую. Не желаете? У меня тюки с тканями, выменял у ночных. А вы знаете, какие у них ткани? Чистый блеск». «Нежные, легкие, струятся в руках и почти ничего не весят. Пух из радуги. А еще есть фарфор. Народ огня славится подобными изделиями. Так вот, я и в тех краях побывал. Заинтересовало вас что? Я с радостью предложу лучший товар». Разошелся обладатель блестящей лысины. «Заткнись, хряк!» — одернул его мышь-полевка. «Мы тут по иному делу. Как поживает мой брат?» «О нем-то и пойдет речь». Лысый удобно устроился за столиком двух приятелей. «Твой брат ушел». «Как?» Мыш полевка резко выпрямился, вмиг посуровив лицом. «Я советовал ему сходить к утешителю, а он, бедолага, заперся в своей хибарке и ничего не желал слушать. Страдал после смерти жены. На утро, то есть день назад, его нашли в петле. Не вынес горя». «Утешитель! Я слышал о нем». Самые безнадежные горемыки шли к нему, и каждый находил исцеление. Бедный брат! Мир его праху! Да прибуди душа его с Господом!» Мышпалевка поднял чарку с крепкой водкой и ловко опрокинул ее обжигающее содержимое в рот. Помолчал. «Надеюсь, ты не собираешься сейчас заворачивать оглобли на похороны любимого братца?» Вернул его приятель. «Хорь, конечно, нет. У нас здесь намечается дельца». Мышпалевка мельком глянул в сторону пантеры. «А о моем брате позаботится кум Хряк. Я прав?» «О, да, да», — лысый покивал головой. «Как схлонит буря, я думаю...» О чем думал толстяк, пантера не дослушала. Отставив пустую посуду, она встала из-за стола. Утолив голод, она почувствовала себя доброй и изнеженной кошкой, которой для полного счастья не хватает теплой печки, чтобы уснуть у ее ласкового бока. Пантера поднималась по деревянной скрипучей лестнице на второй этаж таверны, где ее ждала ванна с горячей водой и уютная сухая постель в одном из маленьких номеров гостиницы. Стук разбитого окна заставил ее обернуться. В комнату ворвался шквал ураганного ветра, разметал столы, слезнул на пол посуду. Люди, оборотни, все вспугнутой спугнутой стае метались по разгромленной зале таверны, не находя спасения от стихии. Одни, толкаясь и спеша, бросились вверх по лестнице в комнаты за крепкие двери, другие пытались заткнуть окно разбитой в свалке с камьей. Шум и неразбериха сводили с ума. Хозяин взывал к Господу и умоляюще смотрел на постояльцев, выискивая защитников. Всякому было ясно, что виной учиненного разбоя не разыгравшаяся непогода, а пресловутое чудовище из бури, сладить с которым было не так-то просто. Лунные, как по команде, бросились за дверь. Хозяин, вмиг успокоившись, принялся восстанавливать свое погибшее хозяйство. «Лунные славные парни. Чудовище из бури, им по зубам. За что их так и уважают?» Пантера видела, как сомкнутые ставни на окне трещат под ледяными лапами чудища. «Лунные сейчас под дождем и ветром, там, где опасно». Пантера, не давая себе отчета, быстро направилась к дверям. «Эй, госпожа!» — окрикнул ее в спину хозяин таверны, но она не слышала его. Меч привычно лег в руку, ожил от прикосновения, позвал в битву, искать острых, как бритва, ощущений, ловить миг между быть или не быть, пить ветер бури и жить восторгом драки. Пантера овладела привычное возбуждение, какое приходит в полубоя. Она застала сражение в самом разгаре. Четверо воинов окружили ледяного змея. Предводитель отряда лунных атаковал голову чудовища, пытаясь увернуться от струй холода из огромных ноздрей рожденного бурей. От дыхания мерзкой абразины все живое обращается в хрупкий лед. Небольшой блестящий щит спасал его. Другой хранитель лунных тайн старался поразить заднюю, меньшую по размеру голову абразины, похожую на змеиную пасть. Его меч по рукоять погрузился в глотку зверя. Еще двое воинов кромсали тонкие щупальца, стараясь не попасться в их липкие смертельные объятия. Пантера, оценив обстановку, решила действовать. Ей вспомнились многочисленные легенды и сказания, которыми ее пичкали в детстве. По одной из них некий князь Лунных смог поразить чудовище из бури, вонзив свой меч в ложбинку у основания черепа абразины. это план, оценила Пантера и приготовилась ждать подходящий момент. И он ей вскоре представился. Двое воинов переместились на правый бок бури рожденного. Левый втянул в себя щупальца и бездействовал. Предводитель дозорного отряда рубанул чудищем мечом, заставив ледяного змея содрогнуться. Пантера кинулась на врага. Она успела вскочить на шею чудовища. Порождение бури замотало головой, пытаясь сбросить седока. Лунные вновь переместились в пространстве, заставив ледяного змея понервничать. Левый бок рожденного бури густо покрылся щупальцами, которыми он выстрелил навстречу врагам. Один воин глухо всхлипнул и повалился в лужи и грязь. Предводитель дозора колол чудищу глаза и ловко уворачивался от его ледяного дыхания. Пантера изо всех сил пыталась усидеть на спине бури рожденного, не свалиться прямо в сеть ядовитых щупалец, расстелившихся внизу. Когда же ледяной змей содрогнулся от очередной раны, нанесенной ему дозорным, Пантера смогла осуществить задуманное. Она с размаху вогнала меч в маленькую ложбинку между головой и первым позвонком чудовища. Порождение бури разразилось невыносимым визгом, словно тысячи птиц-падальщиков спугнули со свежего трупа. Оборотень скатилась на землю, чудом избежав ядовитых щупалец. Чудовище вертелось в воздухе, ища спасения от жуткой боли, поразившей его уродливое тело. Пока новая волна ураганного ветра не унесла его прочь, Буря рожденный оглашал окрестности плачем близкого конца. Глава отряда лунных склонился над пантерой. С тобой все в порядке? Ты не ранена? Он помог девушке встать. Удивительно, но это так. Пантера попыталась улыбнуться, но улыбка вышла какой-то жалкой и вымученной. Лунный подставил ей свое плечо. Благодарю за поддержку. Мы, конечно, справились бы и сами, но ты оказалась выше всех похвал, отчаянная. Как твое имя? Пантера! Воители уже перешагнули через порог поближе к огню и свету. Так ты оборотень? озадаченно протянул лунный. Даже не из нашего народа. Да, это так удивляет тебя, хранитель лунных тайн. Ну что, оборотни настолько ужасны, что вы, лунные, считаете их ниже себя? Дело не в этом, попытался оправдаться лунный, устраиваясь у очага. Пантера заметила на его руке перстень с огромным темно-синим камнем, который заискрился точеными гранями при свете огня. Теперь она была больше, чем уверена в своей догадке. Перед ней военачальник, глава дозора лунных. У воина Луны, ее принца, вспомнила девушка, тоже был перстень. Ее возлюбленный носил кольцо с нежно-сиреневым камнем. Говорят, что этот цвет легендарных роз его не менее легендарного предка оборотень встряхнула себя воспоминания и взглянула на главу дозора серебристые волосы до плеч правильные черты лица чуть устало опущенные уголки губ пронзительные серые глаза он несомненно красив как впрочем и все представители его племени отметила девушка кстати почему меня так влечет к мужчинам лунного народа я раньше думал что только нам под силу справиться с чудовищем из бури а теперь я не вписываюсь в ваши обычаи Понимающе кивнула воительница. Как всегда, в ее голосе сквозила издевка. «Опять нет», — улыбнулся глава дозора. «Наш народ славится среди всех живущих в мире сумерек своей воинской доблестью, и чудовища из бури оказались способны уничтожить лишь мы. Нет, я не отказываю оборотня в силе и уме. Согласись со мной. Сколько раз твои собратья выступали победителями в различных войнах, стычках, драках. Взять хотя бы последнюю войну, когда народ изменчивых, практически уничтожил королевство людей. Чудовище из бури — совсем иной враг. Оборотни гибли, встречаясь с ним в бою, и лишь тебе удалось расправиться с бурей рожденным. Это-то меня и смутило. — Не понимаю, что в этом странного? — пробормотала пантера, и чтобы скрыть собственное замешательство, припала к большой кружке с вином. С хрустом закусила сочным яблоком, что лежало на деревянном блюде в центре стола. А что оно такое, это чудовище из бури? Я, когда оседлала его, не могла отделаться от странного ощущения. С одной стороны, я чувствовала чешую, шершавую и жесткую, с другой — абсолютный ноль, словно сижу на облаке. подобное я испытывала, разъезжая верхом на моем коне тумани. Оно не живое, ты права. Чудовище, обретшее плоть морок. Поэтому его трудно убить тому, в ком нет крови народа Луны. «Мы в чем-то с ним...» Он не договорил. Распахнулись двери, и пантера с дозорным оглянулись на звук. Двое воинов несли тело поверженного товарища. «Кладите на скамью», — скомандовал глава дозора. «Что с ним? Он умер?» Девушка подошла ближе. Военачальник быстро отстегнул броню с груди воина, заголив тело под рубашкой. «Быстро! Теплой воды и вина! Зовите хозяина! Пусть ищет травы противоядия! У него наверняка есть! Бегом!» Воины отправились выполнять приказ. Пантера не могла отвести глаз от жутких черных пятен, покрывавших тело пострадавшего. И все же он дышал. Еле заметно вздымалась грудь, а лицо было отрешенным и бледным. Невидящий взор голубых глаз заставлял душу ее дрожать от необъяснимого ужаса, но она не могла уйти вот так. «Я могу чем-то помочь?» — тихо спросила девушка. «Нет», — довольно резко ответил дозорный. «Иди в свою комнату, мы справимся сами». В залу Таверны вернулся хозяин, взбудораженный и нервный после пережитого ужаса. За ним бежала сивил с маленькой круглой котомкой. В таких хранят лекарственные травы крестьянские семьи людей. Двое лунных вошли с вином и водой для промывки ран. Последней в залу спустилась хозяйская дочь. Она жалостливо смотрела на пострадавшего, ее рука нежно прошлась по его кудрям. «Он будет жить?» с хрупкой надеждой в голосе спросила Марта. Пантера незаметно ушла. Там, наверху, за занавеской в углу умывальни, ее ждала ванна. Правда, вода уже порядком остыла, но и она принесла облегчение настрадавшемуся телу. Девушка старалась не обращать внимания на многочисленные синяки и ссадины. Вода, теплая как молоко, расслабляла и убаюкивала. Пантера на миг прикрыла глаза, И вновь перед ее мысленным взором стал сраженный чудовищем лунный. Внутренне содрогнувшись, оборотень очнулся. Пора перебираться в свою комнату, пока ее никто не потревожил. Девушка накинула на обнаженное тело тонкую длинную рубашку и скользнула в коридор, вдоль которого располагались комнаты для постояльцев. Снизу еще доносились голоса хозяина и главы дозора. Пантера так и не разобрала, что осталось с несчастным, да это и не занимало ее. Пусть смилостивится над ним судьба, она тут бессильна. Сейчас Пантеру больше заботило собственное избитое, уставшее тело, которое необходимо было как можно скорее поместить в уютную постель. Дверь тихонько скрипнула, впуская новую постоялицу. Пантера окинула быстрым взглядом маленькую чистую комнату. Узкая кровать, сундук в углу, круглое зеркало на торцовой стене. На табурете ждали утро, таз и кувшин. «Что ж, сойдут и такие хоромы», — решила девушка. Она подошла к дверям. В коридоре было тихо, умолкли даже в зале таверны. Бедолагу не стали поднимать в комнату, значит, дело его плохо. Еле слышно всхлипывала хозяйская дочь. Пантера устроилась под одеялом и попыталась заснуть. Однако сон к ней не шел. Буря утихла, ушла вместе с туманным зверем, растворилась в беспокойной ночи. Оставалось лежать без движения, вслушиваясь в шелест дождя за окном одинокой таверны. Внезапно что-то пробудило оборотня от забытья. Пантера вскочила на постели, и рука потянулась под подушку. Боевой кинжал оскалился на влажную тьму за окном. Пантера чувствовала, как все мышцы ее напряглись, готовые придать ей звериный облик. Меч покоился на постели в ногах воительницы. Одежда осталась на попечении сивил. Добрая хозяйка пообещала к утру привести в порядок промокшие и грязные куртку и брюки. У пантеры оставалась лишь нижняя рубашка и заброшенная в дальний угол комнаты легкая сеть кольчуги. Окно с мягким стуком распахнулось, пантера вдохнула дождевой пыли, волосы ее взметнулись под порывом ветра. «Кто ты?» — резко спросила девушка. Она чувствовала чье-то присутствие в комнате, но пока не видела противника. Это нервировало ее. Покажись, я не люблю, когда со мной играют в прятки. А я и не скрываюсь, раздался голос из дождя, и Пантера подивилась его мелодичности, словно капли, падающие с небес, обрели речь, и голос этот ей был знаком. Постепенно, прямо на глазах оборотня, из дождевых струй соткался лик миловидной девушки, затем возникла тонкая шея, плечи, руки, стройный торс. Я давно здесь за тобой наблюдаю заявила девушка и перекинула стройные ножки через подоконник. Пантера с любопытством рассматривала ее. Гость оказалась прозрачной. Вот капля, пройдя сквозь ее грудь, коснулась окна. Длинные волосы, подобно стеклянным бусинам, рассыпались по плечам, и в то же время она была живой и настоящей. Тогда в замковом дворике не было возможности как следует познакомиться, и у оборотня на этот момент оказался более важный гость поэтому водная показалась интересной диковинкой, образ которой благополучно растворился в памяти, оставив лишь легкий след узнавания. «Таин!» — узнала ее пантера. Гостья рассмеялась. Пантеру слегка смутили ее манеры, и тем не менее она обрала кинжал под одеяло, пока в нем не было надобности. Маловероятно, чтоб водная, появившаяся столь оригинальным образом в ее комнате, могла представлять опасность. «Что, пантера, замучила бессонница?» А как приятно шумит дождь. М, -м, м убаюкивает. Мы мало знакомы. Зачем ты здесь? В голосе оборотни сквозило недоверие. Конечно, встречались лишь раз, легко согласилась водная. А вот Рен, человек из племени людей, твой названный брат, знает меня прекрасно. Помнишь? Благодаря мне он проник в ваш замок. Ах ты, мерзавка! Пантера в мгновение ока взвелась с кровати, схватила меч и занесла его над головой беззаботной болтушки. Оборотень готова была припомнить ночной гости и другой ее грех — смерть Пумы и Барса. «Стоп, стоп!» — водная рукой остановила меч, готовый рухнуть на ее хрупкую шею. «Я знаю, ты меня винишь в своих бедах, но это не так. Убери, дарующий смерть, и я скажу, что больше всего гложет твою душу. Оборотень, кто твои родители?» «И за что погиб принц лунного народа?» Пантера бессильно опустила меч, так и не коснувшись прозрачного тела визитерши. «Сегодняшняя схватка с чудовищем из бури опять подняла тучу ила с дна твоего естества. Душеньку свою тебе не успокоить вовек, нести тяжесть до последних дней, а жизнь оборотня длина. Ой, как длина!» «Чего ты хочешь от меня?» Пантери надоели недомолвки водной. Девушка чувствовала, как тяжелая волна раздражения поднимается в ней. «А главное, зачем ты здесь, рожденная в луже?» «К чему нам оскорбление?» — водная легко пожала плечами. «Я люблю наблюдать за людьми, а также за оборотнями. Неведомы ваши имена, привычки, мысли, и твой гордый независимый нрав я успела изучить как собственную пещеру на дне морском. Я пришла, чтобы поговорить с тобой». Пантера, ты должна пойти к Утешителю, он один сможет дать тебе душевный покой. Я не нуждаюсь в его услугах, — оборотень возмутился. Это необходимо, — покачала головой Таин. Кто, как не он, поможет тебе понять то, что происходит вокруг и в тебе самой? Сегодняшняя схватка с чудовищем, предсказание провидицы, Рен, прошедший лабиринт. «Кстати, тебе не кажется странным, что он смог пройти зеркальный лабиринт и приобрести облик истинного оборотня?» «И этот человек, сын человека. А как тебе слова провидицы? Кто же твои родители?» «Оборотни», — ответила Пантера. «Если есть какая-то тайна в моем происхождении, что ж, я могу быть ребенком моего отца, тигра, от служанки или...» Тут Пантера запнулась. «Мои родители были вовсе не высокородными». Офицеры из гвардии бабки, мелкие оборотни из богатых кварталов ремесленных городов. Угу, но как тогда ты оказалась в замке правящего клана диких кошек? Водная забавлялась с ее судьбой, как с головоломкой. Меня могли взять в дом после гибели родителей, быть незаконно рожденный позор, но мой отец должен был оставить наследника. В конце концов, я могла родиться в одном из параллельных миров, где мой любвеобильный папочка нашел себе пассию а после войны меня забрала к себе бабка. — Ну, как тебе версия? — Скорее всего, так и было. Пантера довольно откинулась на подушку. Устав во время разговора играть глупую воинственность, она вернулась на кровать. — Правда, в последнем случае я могу оказаться оборотнем лишь наполовину. — Не все складывается, — согласилась Таин. — Иди к утешителю, он обязательно поможет, вот увидишь, — пообещала она и шагнула за окно. Подожди крикнула пантера, но было поздно, водная растворилась в дожде. «Как же я найду триклятого утешителя?» проворчала пантера и замерла, уловив посторонний звук у двери. «Многовато посетителей у меня сегодня», подумала она. Девушка приняла боевую стойку за косяком двери. Шум повторился, теперь более нагло и явственно. У пантеры отпали последние сомнения относительно намерений неизвестных. Красться в чужую комнату среди ночи мог лишь подлый враг, готовый отнять ее жизнь или кошелек. Мышцы напряглись, налились тяжестью, готовые в любой миг перетечь в звериное тело. Пантера была на взводе. В одной руке зажат кинжал, в другой меч, глаза не отрываясь смотрели на предательскую дверь, которая наконец-то поддалась натиску пришельцев и приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить возенькую комнатенку давешних торговцев, хорька и мышь-полевку. Тело оборотня замерцало. Еще миг, и она станет огромной черной кошкой и без труда расправится с взорвавшимися грызунами. Но мышь полевка оказался быстрее. Предупредив ее превращение, разбойник одним прыжком оказался у стены, подхватил кувшин для умывания и метнул его в пантеру. Огонь-метаморфоз погас, едва зародившись. Оборотень в ярости кинулся на врага. В человеческом облике он был сильнее ее, Девушка негодовала по поводу несостоявшегося превращения. Полевка длинным кинжалом парировал удары, наносимые пантерой, и командовал напарнику. — Ищи скорее кошелек и сматываемся отсюда. Мне жутко надоела нервная девка. Того и гляди, устроит шум, поднимет весь кабак на ноги. — Ну уж нет, вначале я тебе глаза выколю. Руки обрежу, сволочь поганая, — шипела в ответ пантера. Длинные волосы растрепались и падали на глаза, взгляд тяжелый и гневный способен был поджечь дрова в камине. Несмотря на то, что была всего лишь в нижней рубашке, промокшей отброшенного врагом снаряда, оборотень мог нагнать страху на любого поединщика. Ее натиск был безумен и хаотичен, она наносила удары обманными выпадами, запутывая противника. Мышь-полевка брал хитростью и быстротой, пантера поражалась его реакцией, и полевка дотянулся до нее. Девушка вздрогнула, когда плечо обожгла боль. Разбойник метко запустил свой кинжал во врага и, решив, что дело сделано, обратился к Харьку. — Ну, как дела? Нашел монеты? — Есть, есть. Вот и кошелек ее. За матрасом спрятала. А еще пояс, жемчугом шитый. И чудеснейший браслетик из платины с изумрудами. Откуда такое у бродяжки? — Сыть, она не из простых. Ох, пресветлый Господь и слово его! Она из царственного клана, глянь! полевка указал хорьку на львиную морду выгравированную на камне браслета бросай все и делай ноги а кто узнает не я денежки с собой прихвачу хорек бочком направился к двери его черные глаза то и дело стреляли в сторону неподвижной девушки застывшей на коленях посреди комнаты дурак ты хорь это были последние слова полевки вы зря меня списали Свистящий шепот угроза заставил разбойников вздрогнуть. Пантера воскресла. Сумасшедшая, удивительно живучая девка не желала сдаваться. Резким движением она подняла себя на ноги, схватила лежащий на полу меч и с криком, словно выдохнув из себя боль, одарила ею в полной мере бандита. Полевка захрипел, пронзенный мечом, и рухнул на деревянный пол. Пантера схватила хорька за грудки. Тот в панике готов был звать на помощь, забыв о собственной роли в ночном происшествии. «А ты, голубчик, если хочешь жить, расскажешь мне сейчас, как найти Утешителя», — сказала пантера. Голос ее был спокоен и даже ласков, но сквозь маску был прекрасно виден хищный оскал черной кошки. Хорек решил не играть с судьбой и выложил, как на духу. «Люди говорят, будто Утешитель живет в пещере, в горах королевства лунных, Ты найдешь его там, где высохшее росла реки приводит к одинокой вершине на высокогорном плато. Кусты рябины скрывают вход. Я больше не могу сказать, не знаю. Хорек понуро повесил голову в ожидании злой участи. — Ладно, живи, — великодушно разрешила пантера. Дверь, жалобно всхлипнув, распахнулась и явила взору прибежавших на крики жуткую картину. — Посреди комнаты лежал коченеющий труп полевки, из груди которого торчал меч пантеры, дарующий смерть в очередной раз оправдал свое имя. В углу притих второй честный торговец и боялся дышать от страха. «Госпожа, что случилось?» – подлетел с фонарем в руках заботливый хозяин. Пантера заметила седую паклю волос, высыпавшихся из-под ночного колпака, синие круги под глазами старика, на которого слишком много свалилось в последние сутки. Свет фонаря блуждал, по очереди выхватывая то скомканное одеяло в пятнах крови, то жуткую маску боли на лице мертвеца. Старик испуганно дернул рукой, желтый круг от фонаря заплясал по стенам, и трактирщик вновь обратился к пантере, ища у нее ответа. «Папа, я слышала крики и шум!» Запыхавшаяся Марта возникла за спиной отца. «Что случилось?» Почему-то шепотом спросила она. «Ой, милочка, вы ранены! Дайте-ка я вас перевяжу!» Сердобольная девушка уверенно протолкалась сквозь образовавшуюся толпу зевак и осторожно присела на край кровати. «Папа, быстро воды и чистое полотно!» «Вот соплявка, раскомандовалась!» заворчал трактирщик, но тем не менее подчинился. «А вы рассказывайте, рассказывайте!» подтолкнула Марта молчащую пантеру, как будто она уже начала свою потрясающую историю и лишь прервалась на мгновение. Хорек нерешительно шевельнулся в своем углу. «Ага, Шелемец, мы с тобой еще раскрытаемся. Предводитель дозорного отряда лунных вытащил грабителя за загривок из укрытия. «Он пытался обокрасть вас?» — обратился воин к Пантере. «Да, а вот этот — убить!» — девушка кивнула на мертвеца. «Но я его опередила!» «Я бы мог судить его на месте. Тем более, располагая такой властью, могу вас заверить, что вор получит по заслугам. Он на нечейной территории!» Вдруг вступил вернувшийся трактирщик. «В таком случае могу вам только посочувствовать», — сказала Пантера. «Его волосатая рука еще не в один карман залезет, а может, еще кого жизни лишит. Одного не могу понять. Зачем вы его покрываете? Он что, делится с вами награбленным?» Пантера зашипела от боли, когда Марта прикоснулась мокрой тряпкой к свежей ране. «Прекрати меня мучить. Эта царапина скоро затянется. Не останется, если да». «Ничего, ничего, перевязка не помешает», — упорствовала Марта. «Ваше обвинение просто оскорбительное, госпожа?» — возмутился трактирщик. «Этот разбойник мне так же омерзителен, как и вам. Тогда, если позволите, я свершу правосудие», — Лунный стянул руки арестанта за спиной. «Не беспокойтесь, суд, обвинение и приговор будут произведены по всем законам мира сумерек в нашем древнем замке у моря». «Замок истины?» вдруг осевшим голосом спросила пантера. Хорек побелел лицом. Казалось, еще немного, и он упадет в обморок. «Он самый», — подтвердил глава дозора. «Пять веков ему, он стал легендой за это время и некоторым от чего то внушает страх», — лунный изобразил недоумение на безупречно прекрасном лице. «Замок смерти, вот как его называют люди», — выпалила Марта и сгоряча слишком затянула повязку на плече пантеры. Оборотень вновь зашипел от боли, уподобляясь своему зверю. «Редко кому выпадала удача ходить среди живых, побывав в замке Истины, а он еще смеется», — пантера разделяла опасения Марты. «Но вы пока не совершили преступление, так что вам опасаться нечего». «Спасибо за заботу», — пробурчала воительница, непонятно к кому обращаясь. Марта наконец-то оставила ее в покое.